Андроников в Спаса-Нерукотворного монастырь. История этой древней обители поистине легендарна, ведь в ней есть даже отблески величия огромной византийской империи и золотых куполов её столицы, Царьграда, Константинополя. По легенде, в 1356 году в бухте Золотой Рог, по дороге из столицы Византии Царьграда, Митрополит Алексей был застигнут страшной бурей. Больше всего митрополит беспокоился об иконе Спас нерукотворный, которую вёз домой. Он дал обет, что если останется жив, то построит в Москве собор в честь Спаса нерукотворного. Буря стихла, и вернувшись в Москву, Алексей велел поставить в Заяузе собор в честь Спаса нерукотворного. На самом деле, версий этой истории несколько, но они разнятся только в деталях и датах. Главное то, что в Константинополе царь Гради Алексей был дважды иконы привёз, обед свой выполнил. На высоком берегу Яузы было найдено место и поставлен храм. А ещё приток Яузы, благодаря Алексею, получил название Золотой рожок. В память о византийской бухте Золотой рог. Ручей Золотой рожок даже называли когда-то горным потоком Москвы, потому что в одном месте он обрушивался с большой высоты. Там, где Золотой рожок соединялся с Яузой, и вырос Спасский монастырь. Ручей Золотой рожок был заключён в трубу. Название перешло к улицам и набережной: Золоторожский вал и Золоторожская набережная. Место, где был основан монастырь Было связано со многими яркими страницами русской истории. Здесь сын великого Владимира Суздальского князя, Всеволод Юрьевич, встретил войска Батыя во время его январского похода на Москву. Тогда москвичи в течение 5 суток обороняли город, обложенный монголами с трёх сторон. Город пал, когда на стенах его уже не осталось защитников. 2 дня город был во власти победителей. Телами защитников и жителей были завалены все улицы, подворья и площади. По этому пути против Тамерлана, Тимура выступил великий князь Василий Дмитриевич. Дорога тогда называлась Болвановской, что, вероятно, было связано с путем в Орду. Вглубь России дорога вела в Нижний Новгород, на Урал и в Сибирь, и в будущем стала именоваться знаменитой Владимиркой. Начинавшийся чуть далее от Спаса-Андроников монастыря, на площади у Рагожской заставы. монастырский белокаменный собор во имя Спаса Нерукотворного считается одним из древнейших соборов Москвы, точнее, наиболее древним из сохранившихся. Самые вероятные даты создания 1410-1427 годы. Он был построен на месте деревянной церкви, освящённой именем митрополита Алексея. Спасский монастырь получил наименование Спас-Андроников, потому что настоятелем монастыря стал один из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского Андроник. В монастыре даже долгое время сохранился колодец, выкопанный его руками. Есть версия, что активное строительство монастыря начал Дмитрий Иванович Донской. Он рассматривал обитель как сторож на дороге из Коломны, то есть на пути возможного нападения татар на Москву. Поэтому одновременно со строительством храма территорию монастыря обнесли деревянными рубленными стенами с башнями и воротами, которые во второй половине XVII века заменили каменными. После возведения белокаменного Спасского собора при игумене Александре в 1420-е годы Иконы расписывали знаменитые древнерусские мастера Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Преподобный Андрей Рублёв принял постриг в этом монастыре и долгое время был его монахом. Здесь же иконописцы были похоронены. К сожалению, фрески Рублёва в конце XVIII века были уничтожены при реставрации собора. Остались лишь их небольшие фрагменты на откосах окон. В 1504-1505 годах недалеко от западной стены собора поставили каменную трёхъярусную одностолпную трапезную, крытую колпаком, высокой четырёхскатной крышей. До сегодня сохранились утопленные в стены оконца со ступенчато-перспективным оформлением. В конце 16 века обитель получила наименование Божедомской, видимо, потому что при ней выстроили Божий дом. кладбище для неопознанных умерших насильственной смертью. Выполнял монастырь и функции тюрьмы. Так в начале жаркого лета 1666 года сюда привезли закованного в кандалы нигистивого проповедника старой веры протопопа Аввакума Петрова. Аввакум обличал патриарха Никона и его сторонников, защищающих необходимость исправления богослужебных книг. и исполнении церковных обрядов. Его продержали трое суток в каменном подвале, прикованным к стене в полной темноте и без пищи. Затем режим содержания несколько ослабили, и через месяц его отправили в Андреевский монастырь на Воробьёвых горах. В 1691 году по велению царицы Евдокии Фёдоровны Лопухиной к монастырской трапезной пристроили третий ярус. на котором учредили церковь святого Алексея митрополита. В среднем ярусе установили церковь Михаила Архангела с пределом святых апостолов Петра и Павла. Нижний ярус трапезной царица Евдокия отвела под фамильную усыпальницу, установив там церковь иконы Знамение Преподобной Божьей Матери. Перестройку закончили в 1694 году. Однако окончательно завершили строительство причем уже в стиле московского барокко, в 30-х годах 18-го столетия. Где-то в 1690 году на территории монастыря около Святых Ворот поставили настоятельский корпус. В этом же веке отстроили каменные братские корпуса. В фамильной усыпальнице, устроенной Лопухиной, были похоронены родители и родственники царицы Евдокии. Монастырь был традиционным местом погребения московской аристократической знати, и не только живших в районе Рогожской и Таганки купцов, промышленников, но и всей Москвы. Здесь были усыпальницы Барятинских и Трубецких. В 1747-1756 годах во время правления императрицы Елизаветы Петровны перестроили каменные монастырские стены и надвратную церковь. В середине XVIII века старую колокольню, стоящую рядом со Спасским собором, разобрали, и вместо неё по проекту архитектора Матвея Фёдоровича Казакова воздвигли новую. Впервые одна из красивейших в Москве колоколен высотой 73 м зазвонила во времена правления императора Павла I в 1799 году. В 1812 году Французские оккупанты устроили в зданиях монастыря казармы и конюшни. Во время пожара обрушился купол собора. Его восстановили в 1815 году, а в 1840-х годах перестроили интерьер собора. После прихода к власти большевиков в 1917 году судьба Спасо-Андрониковского монастыря складывалась так же, как и у многих других обителей. После закрытия там был концентрационный лагерь ВЧК для белых офицеров, затем колония для беспризорников, общежитие для рабочих завода Серп и Молот, учреждение наркомата обороны. Колокольня была взорвана в 1930 году. Во время подготовки празднования 800-летия Москвы деятели культуры обратились в правительство с предложением открыть в Спасо-Андрониковом монастыре Музей древнерусской живописи имени Андрея Рублёва. В 1949 году разрешение было получено. В 1959 году Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва, в котором собрана уникальнейшая коллекция русских икон, начиная с X века, был открыт. Музей продолжает существовать. А в 1989 году Собор Образа Спасания в Котоврново передали в ведение Московской патриархии, и в нём возобновились службы.